Глава 11. Менструация закончилась спустя 3 суток, а вместе с ней прекратились и боли. Все три ночи Роб приходил ко мне и проводил со мной несколько часов, пока я не начинала его прогонять, но лишь потому, что желала, чтобы он выспался, а не потому, что действительно желала, чтобы он ушёл. Он по-прежнему приходил по ночам, не желая сталкиваться с моими родственниками, и я сама того не понимаю. С какого-то момента начала ожидать скорейшего наступления ночи. Сегодня после трёх ночей безвылазно проведённых в постели, я планировала уговорить Роба на маленькую диверсию и прогуляться с ним не на нашем этаже, а этажом ниже. Поэтому сегодня я особенно сильно ожидала его прихода. Часы показывали 10 часов. Слишком рано для Робина, но услышав звук открывающейся двери, я почему-то ни на секунду не усомнилась в том, что это пришёл именно он. Прежде чем он успел войти в палату, минув короткий коридорчик, я, улыбаясь, оторвала взгляд от новостной колонки лондонского журнала моды. Ты как раз вовремя, заулыбалась я, но вдруг, подняв взгляд, осознала свою ошибку. Это был не Робин, это был Дариан. Моя улыбка моментально рассыпалась в прах. "Кого ты ожидаешь?" невозмутимо поинтересовался он, продолжая приближаться к моей койке. В руках у него был бумажный белый пакет, из которого торчали свежие фрукты. На него я и перебросила свой взгляд, чтобы не смотреть на нежданного гостя. Явно не меня. Насколько я помню, я всегда появлялся на твоём горизонте в самый неподходящий момент. Так кого ты ждёшь? Поставив пакет на тумбочку, Дариан сел на стул справа от койки и невозмутимо посмотрел мне прямо в лицо. Чем был занят Сдвинув бровь, я перевела взгляд на свои сцепленные пальцы рук. Да так были дела. Это было неожиданно, но Дариан явно не хотел отвечать на мой вопрос не меньше, чем я на его. Именно поэтому моё внимание на этом, казалось бы, незначительном вопросе и зациклилось. Так чем же он был занят? Дариан достаточно быстро вернул меня в реальность. Как ты себя чувствуешь? продолжил совершенно невозмутимым тоном он. Но я вдруг поняла, что совершенно не представляю, как поддерживать с ним разговор. Нормально, скупа выдовила я механично, отводя взгляд в сторону. Но несколько секунд я задумалась над тем, что бы я могла ему ещё сказать, но достаточно быстро поняла, что на самом деле мне больше ничего добавить. Говорят, у тебя была болезненная менструация. Немного помолчав, вдруг решил продолжать Дариан. Точно, он ведь не знал об этом. Ему об этом рассказали. Так где он был, когда меня разрывало от боли? Где была я или, например, Робин, я знала, но где был он? Я сжала зубы крепче. Ничего сверхъестественного. С трудом пересилив себя, наконец выдавила я. Наступила тишина. Мы помолчали пару минут. И всё это время, пока я смотрела в одну точку своих скрещённых пальцев рук, Дриан внимательно рассматривал моё сосредоточенное лицо. Я готова была промолчать так целый час. Если бы это помогло мне выпроводить его. Но, по всей видимости, к этому не был готов Дариан. Таша, нам многое необходимо обсудить, но не думаю, что это должно произойти в стенах этого заведения. У нас всё обязательно наладится. Нам просто необходимо время. Странно, но я ему не верила. Раньше, возможно, верила, но сейчас. С какой стати я вдруг могла бы ему поверить? Он не был Робином. А тот, кем он был, всегда ставил свои желания и волю выше моих. Я резко повернула голову и взглянула Риардану в глаза, чтобы сказать ему что-то подобное, но моё сердце внезапно кольнуло, и слова запнулись на стадии их формирования. Огромные сине-голубые глаза, так часто смотревшие на меня с неприкрытым желанием, злостью, вызовом, огнём, сейчас топили меня своей нежностью, в которой я не нуждалась, если только не хотела утонуть, захлебнувшись собственными слезами. Уходи, резко отвернувшись, неожиданно осипшим от боли голосом произнесла я, вновь вставившись на свои сцеплённые пальцы. Почему ты меня постоянно прогоняешь? Откинувшись на спинку стула, тяжело вздохнул он. Потому что ты постоянно делаешь мне больно. Я всё ещё находила в себе силы, чтобы говорить достаточно ровно, хотя и делала это приглушённо. Как будто ты всё это время не делала больно мне. Спокойно ответил Дариан. Тебя вообще возможно сделать счастливой? Перед этим не сделав тебе больно. Расскажи мне, как я это сделаю? Не нужно пытаться сделать меня счастливой, если не знаешь как. Я сглотнула комок боли. Ах ты. Дариан вспыхнул в резко возникшем в нём порыве злости. Но именно в этот момент входная дверь скрипнула, что не позволило Дариану продолжить откровение чуть со мной в своих эмоциях. На сей раз это был Робин. Он вошёл в палату непринуждённым шагом, сжимая в руке свёрнутую в трубочку газету. Встретившись взглядом с Дарианом, рука которого лежала в сантиметре от моего бедра, он перевёл взгляд на меня и совершенно спокойным тоном произнёс: "Что ж, пожалуй, я зайду позже". Тем же непринуждённым шагом, каким и вошёл, Роб вышел из палаты, оставив за собой шлейф душищей тишины. Парень, который вытащил тебя из машины, Спостя несколько секунд с бесцветным тоном поинтересовался Дариан, что могла означать, что он недоволен тем фактом, что меня посещает некто, с кем он не знаком. Странно, но он словно так же, как и я, не узнавал в яркой внешности этого парня, звезду английского футбола. Я не нашла, что ответить, поэтому просто продолжила молчать. "И часто он к тебе заходит?" На последнее слово в своём вопросе Дариан сделал слишком заметное ударение. Я хотела ему ответить, что Робин навещает меня куда чаще, чем он, но побоявшись того, что мои слова побудят Дариана посещать меня чаще, скуп выдавила. Впервые. Солгала я, и Дариан это сразу же заметил. Поэтому я мгновенно приняла защитную стойку. Я больше не собираюсь перед тобой отчитываться. Пусть этим занимается медицинский персонал или просто прохожий, не имеющий ко мне никакого отношения. Я специально сделала акцент на последних пытаясь свести Дариана в заблуждение относительно Робина. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы эти двое столкнулись в диалоге. Это был долгий день. Я устала и хочу спать, коротко подытожила я. Ещё несколько секунд испаляя меня взглядом, Дариан наконец поднялся и настолько неожиданно и крепко поцеловал меня в макушку, что я не успела хоть как-то на это отреагировать. Он вышел из палаты шагом, красноречиво говорящим о его недовольстве. и о том, что он обязательно вернётся за реваншем. Но не сегодня. На сегодня я была свободна. Поэтому, подождав ещё пару минут, я выскользнула из-под одеяла и прихрамывающим шагом направилась в палату Робина. Он меня ждал. Робин ни слова не спросил у меня о Дориане. Вместо этого он предложил мне чашечку настоящего чая, а не того, что мы иногда выпивали из аппарата горячих напитков. Выпив целых три чашки, я словно наполнила свои вены свежим кислородом, Я даже слегка приободрилась, но не надолго. Ты читала утреннюю колонку Лондонского обозревателя. С любопытством посмотрел на меня Роб, и я машинально бросила взгляд на газету, лежащую на журнальном столе в виде свёрнутой трубочки. Именно с этой газеты и Робин сегодня пришёл ко мне и застал меня в обществе Диана. Я была в этом уверена. Случилось что-то важное? Без единой беспокойной мысли предположила я. Возможно, только для некоторых В частности для тебя. Робин протянул мне газету. Фотография Стивенна Эртена на весь разворот страницы ввела меня в оцепенение, поэтому я не сразу прочла крупный заголовок статьи: разорившийся акционер компании Стивен У. Эртон найден застреленным неподалёку от аэропорта Рио-де-Жанейро. Всё, что я поняла из длинной тяжеловесной статьи, никак не желающе проникать в мой распалённый мозг. Это то, что предполагаемая версия смерти С. У. Эртена расправа. Вот только речь шла о расправе со стороны наркодилеров, с которыми Эртен предположительно был как-то связан. Версия, шитая белыми нитками. Это можно было заметить даже невооружённым взглядом, не то что моим, замыленным на фоне происходящего сейчас в моей жизни хаоса. Дариан, тебе об этом не говори. Вдруг поинтересовался Робин, когда я положила газету себе на колени. До сих пор я не понимала, что всё это время Роб пристально наблюдал за моей реакцией. Значит, Роб был в курсе Эртона. Откуда? Неважно. Это могло всплыть где угодно и когда угодно. Так же, как он узнал и о моём имени. Правда заключалась в том, что Дарьян ничего не сказала мне о летальном исходе Эртона в этой истории. Ни единого словечка или хотя бы намёка. «Тишина. Не в силах сказать об этом Робину, я, сглотнув комок из боли и напряжения, лишь отрицательно покачала головой. Вместо того, чтобы быть со мной рядом, Дариан выбрал месть, причём жестокую. Что ж, он отомстил, и теперь я не сомневалась в том, на что он способен. Как и в том, что он выбрал не меня. В его списке срочных дел нашлось нечто более важное, чем моя жизнь. И этим чем-то оказалась смерть Стивена Эртона». Глазам начали подступать слёзы, и я в очередной раз глотнула комок, вставший поперёк моего судорожно сжимающегося горла. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, и Роб, всё это время внимательно наблюдавший за мной, любезно предоставил мне это время. Наконец, окончательно придя в себя, я отложила противную мне газету на стол и приняла предложение Робина прогуляться по коридору. В момент, когда мы поднялись, чтобы покинуть палату, он проницательно посмотрел на меня сверху вниз и вдруг произнёс: "Мне сегодня сказали, что я с феноменальной скоростью иду на поправку. Возможно, меня скоро выпишут". То ли я всё ещё не отошла от новостей о судьбе Стивена Эртона, то ли я всё ещё была слишком зациклена на мыслях о Дариане, а может быть, дело было вовсе не в этом. Только услышав новость о скорой выписке друга, я почему-то совсем не обрадовалась. «Мало того, ещё чуть-чуть, и я бы даже, наверное, огорчилась». Но вдруг передумала. «Что ж, я рада за тебя». Улыбнулась я максимально неискренней улыбкой, чего совершенно не осознала. «Прогуляемся сегодня подольше, а то вдруг завтра уже не увидимся. Что за день-то сегодня такой?» Робин согласился прогуляться подольше, но я вдруг словила себя на мысли о том, что на самом деле единственное, чего я хочу, — это лечь в постель. Поэтому не прошло и часа нашей прогулки, как я отпросилась у него спать. В итоге эта наша встреча получилась самой короткой на протяжении всего нашего знакомства. Робин шёл на поправку, и я с этим ничего не могла поделать. И даже если бы могла, точно не пожелала бы ему вреда. Лишь бы только он каждую ночь приходил гулять со мной по сумрачным коридорам больницы. Жизнь вокруг меня продолжалась, И она определённо когда-нибудь продолжится и у меня. Жду не дождусь. Хотя это и есть самая откровенная ложь всей моей жизни. Ничего я на самом деле не жду.